Глава двадцать Ева. Я никогда не ездила на мотоцикле. Лишь грустным взглядом провожала тех, кому посчастливилось оседлать железного коня. И вот сегодня я одна из них. Сегодня между моих ног не только двести лошадиных сил. В моих руках мужчина, о котором я мечтала всю свою жизнь». И пусть сегодня это только его копия, но сейчас, пока ветер растрепывает мой наскоро сделанный пучок, а тело плотно прижато к совершенному созданию природы, я забываю об этом. Забываю обо всем, просто легонько прощупывая кубики на прессе, просто касаясь щекой твёрдой широкой спины, просто наслаждаясь рёвом зверя. Мы летим сквозь город, сворачивая в узкие улочки и лавируя между машинами на широких перекрестках. Мне бы нужно спросить, как долго нам еще ехать, но я не могу и слова произнести. Конечно, потому что очень громко, а может, потому что мне не хочется. Впервые мне не хочется думать о том, что нужно мне или сыну. Сейчас он в полной безопасности, и я могу отключить режим матери и включить режим женщины, обычной, нуждающейся в ласке женщины». Пусть даже это и будет происходить только до того момента, как мотоцикл затормозит. Пока я снова не открою глаза и не увижу светлые волосы, пока я снова не пойму, что слишком тесно прижимаюсь к чужому мужу. Мужу, который вчера ласкал в душе чужую женщину. Чёрт, но зачем, зачем я это вспомнила? Зачем в голове появился образ чужих женских рук, ласкающих те же самые кубики?» Я тут же перестаю их щупать, держа пальцами лишь бока. Вскоре мотоцикл останавливается, и Харитон помогает мне слезть, придерживая, потому что земли под ногами не чувствую. Лишь гудение во всем теле. Как после секса, да? Слышу в ухо вопрос и словно ощущаю рядом прежнего Харитона. Но стоит заглянуть в голубые глаза, как я возвращаюсь в реальность. Туда, где Харитона в моей жизни больше не существует. «Может быть, пора с этим смириться?» «Наверное». Отхожу, уже твёрже стоя на ногах, и иду вперед к ресторану, вывеска которого затумевает все рекламные баннеры. «Нам же сюда?» «Не совсем». Тянет он меня за локоть в сторону, в небольшое кафе, где почти нет народа. Я хочу сесть в центре, но лука тянет меня в угол, где почти нет света. Зато очень уютно горят свечи. «Это все могло бы быть свиданием, если бы я не знала, что все это исключительно по работе. Но как же приятно снова на миг себя обмануть и подумать, что это Харитон пригласил меня. Что это он случайно задевает мою коленку своей и даже вида не подает, уткнувшись в меню. «Значит, прокашливаюсь, этот повар работает здесь?» «Да, он здесь, су -шеф. Знаете, кто это такой?» «Больше оскорбить вы меня не могли. Я тоже работала в ресторане». «Вот как? А где?» «В... Э, в России. Да, в России». «Могли бы просто сказать, что это не мое дело». Усмехнулся, он и повернул ко мне меню. «Вот этот паштет у него особенно хорош». «Какой? Не вижу паштета, но Лука просто берет мою руку в свою и показывает. По телу тут же бегут мурашки, и я мягко высвобождаю руку. Не стоит так делать». «Как?» «Хватать меня за руку, касаться моих колен, пусть даже случайно, и на мотоцикле нам лучше не ездить». «У вас какие-то предрассудки на этот счет? «Нет, просто не думаю, что вашей жене бы это понравилось. Мне бы не понравилось точно, что вы держите чужую жену за руки и катаете ее на мотоцикле». «Вы такая ревнивая!» «При чем тут я?» «Я просто спросил, расслабьтесь. Нас здесь все равно никто не видит, мило». «Так, не надо так смотреть и понижать голос до сексуального шепота!» «Так, где этот ваш повар? Мы же сюда не есть приехали!» «Вообще-то как раз поесть! Я бы хотел, чтобы вы попробовали его паштет и решили, подходит ли он вам!» «Почему именно паштет? Никто не любит паштет!» «Вот именно! Если повар готовит нелюбимое всеми блюдо так, что пальчики оближешь, то его надо брать!» «Хм, возможно, вы и правы!» «Ну, тогда я зову официанта. Добрый день, можно ваш паштет, фирменный который?» «Да, конечно. А вам?» «Мне то же самое, и домашнего лимонада. А даме вина принесите, белого!» Мне нужно, я небольшой любитель выпивки». «Мила, вы так напряжены, что мне кажется, еще немного и вас порвет!» «Он недалек от истины». «Нет, я все равно откажусь», — говорю официанту, и он собирается уйти, но Лока тормозит его, дернув за фартук. «Если вы пьете со мной, расскажу вам историю капитана Юлия». «Историю?» По телу проходит теплая волна воспоминаний о том, как я рассказывала истории Харитону. «Историю? Нужно же нам о чем то разговаривать, пока мы едим?» «Ну, тогда...» — поднимаю я взгляд на парня — «Один бокал, сухое, шардоне». «А вы разбираетесь?» «Мой отец любил выпить хорошее вино». «Он жив?» «Кажется, это вы обещали мне историю, так что выполняйте обещание».